Тренировка была скорее эффектная, чем толковая. Но этого следовало ожидать. Большинство рекомендаций из интернета такие. Ладно уж, раз озадачился, этим, выполню, а вот повторять вряд ли буду. Самым сложным было закрепиться ногами на перекладине, подвешенной под потолком. На ней я обычно подтягиваюсь. Это для того, у кого две руки, тот еще вызов. А когда у тебя одна и протез, рассчитанный на строго заданную нагрузку, приходится покрутиться. Но у меня получилось, и уже это я мог считать достижением. Перекладина теперь была у меня под коленями, а я висел вниз головой, ровно что та летучая мышь. Дальше схема была нехитрая, скручивание, нагрузка не слабая, но достижимая способами попроще, зато весело по-своему. Редж сидел на подоконнике и наблюдал за мной. Она тренировку начала раньше, теперь вот закончила, но все еще оставалась в костюме для йоги, так что и мне наблюдать за ней было приятно. Однако я наслаждался видом супруги чисто эстетически, а вот у нее взгляд был задумчивый, видящий меня и одновременно не меня, а нечто большее. Знаю я этот взгляд. Он означает, что Редж опять понесло куда-то далеко-далеко, в высокие материи, и очень скоро она ляпнет что-нибудь философское. У нее это бывает. Хотелось поговорить о смысле жизни и его окрестностях. Я не возражал. Во-первых, она болтала не только об этом, могла и матч обсудить, и ремонт машины. Во-вторых, мои бывшие никогда в наших беседах не заходили дальше рассуждения о том, что дети — цветы жизни. Судьбы вселенной и терзания души их не слишком интересовали. На их фоне Рэдж была приятным контрастом. Интуиция меня не подвела. Оставив в сторону бутылку с водой, супруга поинтересовалась. «Ты знаешь, за что я тебя люблю?» «Внезапно!» — оценил я, снова замирая в позе летучей мыши. «Обычно дома интересуется, за что любит их?» «И часто у тебя таким интересуется? хитро прищурилась Редж. «В жизни всякое бывало. Нет, серьезно, куда тебя понесло? А что-то такого?» Разве ты не задумывался об этом? Вообще, о таком? Любовь — такое сложное чувство, у нее должны быть причины. Тогда я беспричинный эгоистичный сволочь, рассудил я. Меня устраивает просто то, что ты меня любишь, без разбора на составляющие. Нет, но ну это же любопытно. Я точно знаю, что влюбилась в тебя почти сразу. Это очень легко — в тебя влюбиться. Ты же красивый, умный, А главный свободный. Да, влюбилась я в эту свободу. Лестно, но не скрою. Все дело в том, что раньше заводил такие разговоры абсолютно искренне, как ребенок, впервые открывающий для себя то, что осенью лист краснеют, а светлячки светятся в темноте. С ним можно было не опасаться, что беседа о любви ко мне упрется в итоге в требование подарить ей новый iPhone. Я не стал делать вид, что для меня это просто ничего не значащий разговор вежливости. Я прервал тренировку и спрыгнул на пол. Рискнул, не скрою, и мог бы свернуть шею. Но на ногах все-таки устоял, а победителей не судят. Даже мне после такой нагрузки требовалось перевести дыхание, и возобновлять разговор я не спешил, а Редж продолжал. «Короче, с влюбленностью мы определились». Хотя влюбленности у меня случались раньше, что скрывать, ты и так знаешь. Знаю, но лишний раз вспоминать не хочу. Ай, забудь, прошлое, пустое. Но я никогда до тебя не любила. Это намного сложнее, объемнее, важнее. Но ну и вот мне стало интересно, когда влюбленность перешла в любовь. Почему? Влюбленность, она ведь больше про анатомию, про гормоны, а любовь про душу. «Не уверен, что сейчас не сквозану ничего такого, что не испортит тебе запал». Прозвучало как-то пренебрежительно, как будто меня ее признание вообще не волнует. Это было неправдой. Просто на сей раз Рэдж умудрилась смутить даже меня, привыкшего к ее странностям. К счастью, она знала меня достаточно хорошо, чтобы не обидеться. Она лишь мягко улыбнулась. «Тогда слушай дальше. Я очень много думала об этом». Я, наконец, поняла, что отличает тебя от других, которые были и исчезли. Они были просто временным идеалом, спутниками, любовниками. А ты — все это — и еще мой лучший друг. То есть я отличился тем, что уже в браке попал во френдзону? — Все-таки сказано лишнего, — укоризненно заметила Редж. — Нет, ты подумай, насколько это важно. Я тоже в какой-нибудь соцсетке могу написать поверхностную муть, вроде «каждой девочке нужен сильный мальчик». Но знаешь, что нужно по-настоящему. И не только девочке, не только мальчику, а любому человеку в любом возрасте. Любому человеку нужен друг. Хотя бы один, но настоящий, лучший. Жизнь, она ведь проще не становится. Бьет порой так сильно. А вот когда она сильно бьет, хочется всю энергию бросить на противостояние. а назад не оборачиваться, потому что ты знаешь, за спиной лучший друг. Удара оттуда не будет. Когда я поняла, что мой лучший друг — это не те, кого я знаю всю жизнь, не Юлька и не Зоя, а ты, и без тебя мне уже никак, я убедилась, что люблю тебя по-настоящему. Вот так-то. Я ошибся. Вернее, не ошибся, а чуть недооценил ситуацию. Редж хотелось не столько пофилософствовать, сколько понежничать. Ну а я что, против? Я подошел поближе и подхватил ей на руки. Надо признать, что когда я носил косметический протез, такой трюк был бы невозможен. Эта пробка просто слетела бы, и все. Но хвала тем, кто изобрел бионический протез. Вот кому Нобелевку давать надо. Я налощился поднимать свою жену на руки... Большую часть веса брала на себя левая рука, а правая я поддерживал Редж и давал ей опору, чтобы она не упала. Я поднял ее, закружил, и она засмеялась, прижимаясь ко мне. «А я не раздумываю, почему я тебя люблю. Мне хватает самого факта», — признал я. «Вот такой я простой и непритязательный человек». «Нет, ты совсем не простой», — улыбнулась Рэдж. «Мне с тобой повезло». И одновременно не повезло. Так, я сейчас кого-то в окно уроню, тогда и узнаешь, что такое невезение. Чего это тебе не повезло? На самом деле я не был обижен, я был счастлив с ней. Но даже в счастье можно иногда поворчать. Повезло в том, что я нашла тебя. Не каждому доводится найти лучшего друга в любимом человеке. А не повезло в том, что если мы вдруг расстанемся, я просто не смогу жить. Если бы в ее голосе мелькнула хотя бы тень пафоса, получилось бы нелепо. Но признание Рэдж было похоже на сухую фразу из учебника биологии. Мол, если отрубить человеку голову, он не очень-то поскачет. С расставанием та же фигня. От ее уверенности мне почему-то стало жутко, и я привычно поспешил скрыть неловкость за смехом. Фу, придумала тоже. С чего нам расставаться? Я, может, человек не самый осознанный, зато весь твой. Этого тебе мало? Этого мне в самый раз. Ты прав, мы не расстанемся никогда. Я уж точно тебе не брошу. Ни за что. Я тебя покину только если умру. А если я умру, мне уже будет все равно. Остальное — твои проблемы. Регина Полярина, прекращай. Я поцеловал ее, чтобы она прекратила нести чепуху. Чтобы в страсти, в жаре ее губ сжечь колыхнувший меня страх. Умрет она. Нашла чем шутить. У кого из нас больше шансов первым сыграть в ящик? Я старше ее. Занимаюсь экстремальным спортом, да и по статистике люди в моем состоянии умирают раньше. И в этих мыслях тоже был определенный эгоизм. Тот из любящих, кто уходит первым, отделывается легко. По-настоящему страдает тот, кто остался.